В королеву выбираешь красивейшую из красивых, ибо совершенство стрелка, указывающая направление. Направить необходимо, пусть не в твоих силах достигнуть совершенства. Но мой пророк воспламенился. Когда будет создано племя праведных, спасти нужно будет только его и раз и навсегда покончить с порчей. Пожалуй, ты перехватил. Остановил я пророка. Каким образом ты хочешь отделить цветение от дерева, облагородить жатву, уничтожив навоз, спасти великих скульпторов, отрубив голову плохим? Я, например, знаю только более или менее несовершенных людей, устремление к цветению и н е т о р о п л и в о рост дерева, и говорю тебе: в основании совершенства ц а р с т в а безстыдства. Ты возвеличиваешь безстыдство и твою глупость тоже.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 Бестыдство свойственно либо простодушной невинности, например газелям, п р о с в е т и их и получишь стыдливых скромниц, либо тем, кто н а р о ч и т о попирает стыд. Но и в бестыдстве с основа стыд. Бестыдство живет им и его утверждает. Когда идет п ь я н ы я солдатняты, видишь, матери прячут дочерей, запрещают им выглядывать на улицу. Но если в твоем недостижимом царстве солдаты будут стыдливо опускать глаза, И их как будто не будет вовсе. И если девушки у тебя будут купаться, в чем матердела, ты не увидишь в этом ничего неподобающего. Но стыдливость моего царства вовсе не в отсутствии бесстыдства. Соломудрение всех покойники. Стыдливость в моем царстве — это внутреннее усердие, сдержанность, почитание себя и мужество. с о л о м у д р и е сбережение собранного меда в предвкушении любви. И если по моим улицам шляется пьяная солдатня, она укрепляет стыдливость в моем царстве. Стал бы ты п о о щ р я е ш ь свою пьяную солдатню выкрикивать мерзкие непристойности? Случается, что я наказываю своих солдат, желая внушить им необходимость ц с л о м у д р и я Но чем жестче мое принуждение, тем притягательнее для них р а с п у т с т в о Преодоление ответственной скалы с л а щ е е подъема на пологий холм. Победить сильного соперника приятнее, чем рохлю.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 Мои тупые, очень тупые жандармы решили меня обмануть. Мы нашли причину порчи в царстве. Виной всему одна секта. Нужно истребить ее. А как вы узнали, что эти люди принадлежат к одной секте? И жандармы рассказали мне. Оказывается, эти люди поступают одинаково, они схожи между собой по таким-то и таким-то признакам, и они указали мне место их сборищ. А как вы догадались, что именно они причина порчи нашего царства? И жандармы рассказали мне о совершенных ими преступлениях, о взяточничестве, о насилиях, подлой трусости и уродстве. Я знаю другую еще более опасную секту, которую никому пока еще не удалось разоблачить. Какую секту? Скинулись мои жандармы, ибо жандармы родились на свет, чтобы действовать кулаками. Они сохнут, если у них недостаток деятельности. Секта меченых. У них на левом виске родимое пятно. Ответил я. Жандармы мои не поняли и заворчали. ж а н д а р м у чтобы бить, понимать, ведь не обязательно. Он ведь бьет кулаком, а к у л а к а м не п о л о ж е н о мозгов. Но один из них, в прошлом плотник, кашлянул разок, другой. Ничем эти м е ч е н ы е между собой не схожи, и нигде они не собираются. Да, не собираются, согласился я. Но это-то и опасно. Они незаметны. Однако стоит мне издать указ, который обнаружит их для общества, и общество осудит их, ты увидишь, они будут держаться вместе, селиться рядом, возмущаться против справедливого народного гнева, и всем станет ясно, что они принадлежат к одной секте. Так оно и есть, согласились мои жандармы. Но бывший плотник снова кашлянул. Я знаю одного такого. Он человек мягкий, широкой души, честный. Он получил три ранения, защищает царство. Очень, может быть, согласился я. Если женщинам свойственна ветреность, неужели не найдется среди них ни одной рассудительной? От того, что генералы громогласны, разве нет среди них ни одного застенчивого? Мало ли какие бывают исключения. Заметив пятно на виске, покопайся в прошлом этого человека, то увидишь, он как все, а значит, как все меченные, виновен во всевозможных грехах. Похищениях, насилиях, взяточничестве, предательстве, обжорстве, бесстыдстве, ты же не станешь утверждать, что все остальные мечены не знают этих пороков. Знают, знают, з а к р и ч а л и жандармы, и у них зачесались кулаки. Когда на дереве гниют апельсины, кого ты обвинишь? Дерево или апельсины? Дерево, з а к р и ч а л и жандармы. А несколько здоровых плодов? Оправдывают дерево? Нет, закричали жандармы, которые слава богу любили свое дело, а их делом было никого не прощать. Значит, мы будем только справедливы, если очистим наше царство от этих злодеев с родимым пятном на левом виске? Но бывший плотник опять кашлянул. Какие у тебя возражения, спросил я, тогда как его со т о в а р и щ и с поистине профессиональным чутьем многозначительно поглядывали на его левый висок. Один из них, ткнув подозрительного пальцем, даже спросил: а тот знакомый, может, твой брат или отец или еще кто из семейства? И все жандармы недовольно заворчали. И тут я в з ъ я и л с я А еще опаснее секта проходиц е в с р о д и м ы м пятном на правом в и с к е потому что о них мы не подумали. Значит, они скрываются еще лучше. Я уж не говорю, как опасны лишенные р о д и м ы х пятен. Как они ловко избегают опознавательных знаков, потому что наверняка составили заговор. От секты к секте я уничтожу всю секту людей, потому что именно они источник всех преступлений, похищений, насилий, взяточничества, обжорства и б е с с т ы д с т в а А поскольку жандармы не только жандармы, но еще порой и люди, то с них-то я и начну необходимую нам чистку. Я приказываю жандарму сгноить таящегося в нем человека в потайном за с т е н к е моей крепости. И мои жандармы засопели, задумавшись. Но сопели они без видимых результатов, потому что размышляют они при помощи кулаков. Жандармы ушли. Я удержал плотника. Опустив глаза, он разыгрывал полнейшую невинность. Я разжаловал тебя из жандармов, сказал я ему. Истина для плотника с л о ж н а и противоречива, поскольку он имеет дело с деревом, которое ему противится. Такая истина нет для жандармов. Если приказ гласит, что ч е р н ы те, у кого имеется родимое пятно, у моих жандармов при одном только упоминании о нем должны чесаться кулаки. Такие жандармы мне нравятся. Мне нравится, что старшина с у д и т о твоей добродетельности по умению держать строй. Если позволит ь старшине прощать тебе неповоротливость из-за того, что ты поэт, прощать твоего соседа, потому что он верующий, соседа соседа, потому что он невинный барашек, в о с т о р ж е с т в у е т справедливость. Но вот наступила война, и мои необученные солдаты бросились в бой б е с п о р я д о ч н о й к у ч е й и их уничтожили. Тот -то они благодарны старшине за уважение к ним. Так вот я отправляю тебя к твоим доскам, боясь, что твоя любовь. справедливости, там, где ей нечего делать, п р о л ь е т однажды невинную кровь. Глава двести т р и н а д ц а т Ко мне пришел человек и спросил меня, что такое справедливость. Знаешь, сказал я ему, я кое-что знаю о справедливых поступках, но о справедливости не знаю ничего. Справедливо, чтобы кормили тебя в соответствии с твоей работой. Справедливо, чтобы лечили, если ты болен. Справедливо, чтобы ты был свободен, если помосты твои чисты. Но на этом очевидность кончается. Справедливо то, что соответствует укладу. Я требую, чтобы врач шел и через пустыню, если надо перевязать раненого, пусть рана будет всего лишь ц а р а п и н о й на локте или коленке. А р а н е н ы й не ч и с т и в ц е м Так я возвожу в закон уважение к человеку. Но если мое царство воюет с царством нечестивцев, я требую, чтобы мои воины пересекли пустыню и выпустили кишки исцеленному нечестивцу. Так я возвожу в закон уважение к царству, государь. Я не понимаю тебя. Мне нравится, если кузнецы, завороженные поэзией гвоздей, украдут молотки плотников, чтобы приспособить их для ковки. Мне нравится, если плотники станут сманивать кузнецов, желая, чтобы те служили доскам. Мне нравится, если зодчий, распоряжающийся и теми и другими, о к р о т и т плотников, защищая гвозди, и кузнецов, защищая доски. Все это напряженные силовые линии. Они создадут корабль. Но чего мне ждать от равнодушных плотников, которые славят гвозди? От равнодушных кузнецов, которые хвалят доски. Стал бы ты чтишь ненависть? Я перевариваю ее, очищаю и чту любовь. Однако бывает и так: для того, чтобы люди с т о л к о в а л и с ь между собой, им нужно отвлечься и от гвоздей, и от досок, и повстречаться на корабле. И я отошел в сторону и обратил Господу такую молитву: п р о т и в о р е ч а щ и е друг другу истины, истину врача и истину солдата. Я принимаю как п р и х о д я щ и й господи, и думаю не на моей ступеньке отыщется для них ключ, который станет ключом свода. Я не с л и в а ю вместе, п р е в р а щ а я в т е п л о е п о и л о ледяной напиток и кипящий. Я не хочу, чтобы кое-как наносили удары и л е чили кое-как. Я наказываю врача, который ленится лечить, наказываю солдата, который ленится наносить удары. Что мне за дело, если дразница, показывая язык друг другу, слова? Ибо возможно, что только вот эта ловушка, части которой так не подходят друг другу, поймает желанную мне добычу человека с такими достоинствами, а не другими. Я ищу на ощупь твои силовые линии, Господи. С моей ступеньки они не очевидны. Я могу сказать, что правильно выбрал свои обряды и уклад, если случится вдруг так, что благодаря им я почувствую себя свободным и вздохну полной грудью. Я работаю подобно скульптору. Он обрадовался, нажав левым пальцем на глину посильнее. Почему он объяснить не может? Однако именно так он наделил глину властью. Я тянусь к тебе, Господи, словно дерево, повинуясь силовым линиям, заложенным с е м е ч к е Слепой, Господи, ничего не знает об огне. Но в огне есть силовые линии, и к ним чувствительны ладони. И вот он ищет огонь, спотыкаясь о камни и обдираясь о колючки, ибо любое преображение болезненно. Господи, п о т в о е м у милосердию я карабкаюсь к тебе по склону, чтобы сбыться. Ты не снизайдешь до своего творения, Господи. Я познаю на ощупь и тепло огня, и стремление к небу семечко. Ведь и гусеница ничего не знает о крыльях. Я не верю, что познание мне даст Евившийся с неба ангел, как бывает это на представлении в кукольном театре, что он может мне сказать? Бессмысленно говорить о крыльях г у с е н и ц ы о корабле кузнецу. Достаточно, если зодчий в ы д у ш е в л е н творческим замыслом и создал силовые линии корабля, зародыш силовые линии крыльев, семечко силовые линии дерева, а ты, господи, просто-напросто есть. Одиночество мое, господи. По временам будь-то лед, и я прошу тебя о знамении в ледяной пустыне моего одиночества. Но ты послал мне сон, и я понял: любое знамение т щ е т н о ибо если ты на одной со мной ступеньке, то как тебе заставить меня расти дальше? А с собой, Господи, таким каков я есть, мне делать нечего. Поэтому я иду обращая к тебе безответной молитвы. И поводерем мне слепцу только слабое тепло на старых моих ладонях. Я пою тебе хвалу за безответность, Господи, ибо если найду то, что ищу, значит я сбылся. Если ты с ней зайдешь вдруг человеку легким ангельским шагом, значит он уже сбылся и не будет больше ни строгать, ни ковать, ни воевать, ни лечить и не в ы м е т и т свою комнату, не поцелует любимую. Если он увидит тебя, Господи, то станет ли от тебя удаляться и славить тебя с помощью людей? Когда храм выстроен, я любуюсь храмом и не вижу камней. Господи, я стал стариком, во мне слабо здера, е в чувствующего близость зимы. Я устал от моих врагов, моих друзей. Меня тяготит мысль, что я принужден и убивать, и исцелять разом, ибо Ты, Господи, вменил мне в долг. Привозмочь все противоречия, что сделали столь жестокой мою судьбу, принудил меня подниматься от одной бездны вопросов к другой, ради того, чтобы п р и н и к н у т ь к твоему молчанию, Господи. Господи, прошу тебя, пусть я догоню возлюбленного моего врага, что п о к о и т с я на востоке от моего царства, и геометра моего единственного друга, я, который, увы, уже перешел перевал и оставил за перевалом свое поколение, словно на противоположном склоне горы. Пусть мы станем едины, Господи, во славу твою, заснув в р а с к р ы т о й ладони песков, где я так не устан н о трудился. Глава двести ч е т ы р н а д ц а т Удивительно мне твое пренебрежение к земле. Ты ценишь лишь произведения искусства. Как не о т е с а н твой друг, как ты можешь дружить с ним, как выносишь его недостатки, терпишь запах? Я знаю только одного человека, который был бы достоин тебя. И дерево ты сказал бы: для чего ты опускаешь корни в навоз? Чтить можно только цветок и плод. Но я живу только тем, что преображаю. Я путь, кладь, повозка, а ты бесплоден и подобен смерти. Глава двести п я т н а д ц а т Неподвижно стоите вы, ибо уподобившись кораблю, что причалив к пристани, расцветил причал привезенными грузами золотой парчой, алым перцем, слоновой костью, к нам причалило само солнце и заливает медом света пески начиная день. Вы застыли в неподвижности, девясь краском зари, что играет над холмом, прячущим колодец. Неподвижны верблюды, неподвижны их тени, великаны. Ни один верблюд не шевельнется. Они знают, скоро дадут пить, но пока все застыло в ожидании. Воды еще не дают, еще не принесли огромные кувшины. И уперев в бока руки, ты вглядываешься вдали, спрашиваешь, чего они там замешкались? Те, что спускались внутрь колодца, и освобождали его от песка, отложили лопаты в сторону и скрестили на груди руки. Они улыбнулись, и ты понял: вода есть. Что такое человек в пустыне, как не слепой щенок, что тычись ищет материнский сосок? Успокоился и ты и улыбнулся. И погонщики улыбнулись, глядя на твою улыбку. Все вокруг улыбнулось. Залитые солнцем пески, твое лицо, л и ц а твоих помощников и похоже твои верблюды тоже там внутри. под варсистой корой, ибо ведомо и им, они скоро напьются, а пока, предвкушая наслаждение, они застыли в неподвижности. п о р а рассвета с р о д н е редкостному мигу в открытом море прорвалась завеса туч и хлынуло солнце. Ты почувствовал вдруг, как близок Господь, и не ведаешь сам, почему. Видно от щедрот расточаемой вокруг благодати, благодать источает и живой колодец. В пустыне колодец всегда подарок, ожидаемый всегда и всегда не жданный. Видно от блаженного предвкушения воды, ощущая его, вы и замерли пока в неподвижности, ибо стоят неподвижно скрестив на груди руки те, что отбросили свои лопаты, они не двигаются. И ты, уперев в бока руки, стоишь неподвижно на холме и смотришь на ту же отдаленную точку на горизонте. Не пустились в путь верблюды с огромными тенями, что выстроились в цепочку на песчаном склоне. Нет еще тех, что несут в о д о п о й н н ы е желоба, откуда все будут пить. И ты продолжаешь спрашивать, чего они там замешкались? Ничего еще. Не осуществлено все только обещано. И вы живете пока улыбкой. Да скоро вы насладитесь водой, которая будет для вас удовольствием, любовью. А сейчас люди, пески, верблюды, солнце — одно целое. Их слила воедино круглая дыра посреди камней. И если все они разница между собой, то не больше, чем разная утварь единого с в я щ е н н о действия, предмета ритуала, слова песнопения. А ты? Верховный жрец, что будет главенствовать, ты генерал, что будет распоряжаться, ты будущий ц е р е м о н и е й м й с т е р ты стоишь пока неподвижно, уперев бока руки, удерживаясь от распоряжений и вопрошая горизонт, откуда должны принести водопоенные ж е л о б а чтобы все напились. Ибо недостало еще одной чаши для с в я щ е н н о действия, одного слова для с и х о т в о р е н и я одной пешки для победы. одной приправы для праздничной трапезы, генерала для свадьбы и камня для часовни, чтобы наконец все увидели ее и преклонились. Но где-то там идут те, что несут в о д о п о й н ы е жлоба, е и когда они наконец появятся, ты им крикнешь: «Эй, вы там! А ну поторапливайтесь!» А они не ответят. Они взберутся на холм, встанут на колени, чтобы приладить то, что принесли. И тогда ты взмахнешь рукой, заскрипит веревка, что помогает земле рожать воду, и качнувшись, медленно двинется в путь процессия верблюдов. А люди, заботясь о необходимом порядке, будут грозить им палками и г о р т а н н о командовать. Так начнется священное действие утоления жажды при неторопливо поднимающемся солнце. Глава двести ш е с т н а д ц а т И опять пришли ко мне логики, историки, критики, и принялись выводить от следствия к следствию логические теории и подтверждать их весомыми доводами. Теории получались безукоризненными, и одна убедительнее другой показывали, какое царство поможет, освободит, напитает и обогатит человека. Дав им наговориться, я спросил. Преж чем стрекотать, а человек, сказали бы мне, что по вашему важно для человека и что в человеке важно. И они застрекотали опять, сладострастно забрасывая меня новыми схемами. Ведь стоит предложить любителям слов новую возможность поговорить, они ухватят за гриву любимого конька и п о с к а ч у т По неосторожно открытой тобой дороге, словно кавалерийский отряд, звеняя и сияя саблями, вздымая облака пыли и буйный ветер бешеной скачки. Но никуда не п р и с к а ч у т Так вот сказал я им, когда они спешились, ожидая похвалы. Люди этого племени бегут не на помощь, а для того, чтобы их заметили, услышали их топот, залюбовались головокружительными кульбитами и кувырками, и поэтому заранее предвкушая похвалу, принимают скромный вид. Так вот, как я понял, вы собираетесь позаботиться о самом важном в человеке и для человека. Но если я правильно понял ваши теории системы п о о ч р я ю т в человеке как г л а в н о е толщину его живота, конечно, живот существенен. Но он средство, никак не цель. Благополучием живота вы обеспечиваете надежность повозки, вы печетесь о здоровье человека, и оно существенно. Но и здоровье средство, а не цель. Состояние внутренних органов все равно, что состояние колесиков в механизме. с т а л о бы т ь вы печтесь о количестве повозок? Конечно, и я хочу, чтобы царство было многолюдно, чтобы люди в нем были сыты и здоровы, но очевидное. еще не главное, ибо ваш подопечный пока не более, чем материал, дробная вещественность. Так как же поступать с ней? Куда в е с т и Что дать, чтобы она росла и облагораживалась? Ибо все, только путь, кладь, повозка. Они говорили мне о человеке, как говорили бы о салате. И главное достоинство этого салата было в том, что он Не переведет с я у меня в огороде. Что им ответишь? Близоруки скудумцы всегда заняты чернилами и бумагой, но никогда с м ы с л о м стихотворения. И я добавил: Я люблю подлинность, люблю основательность. Не терплю, когда колечит мечту. Волшебные острова я обживаю как весомую конкретность. Я не похож на деляк, чьи головы туманит мечтательный хмель, ибо прежде всего я чту опыт. Умение танцевать я оставлю выше умения брать и давать взятки, скупать драгоценности, злоупотреблять служебным положением. От танцев куда больше удовольствия, и назначение их куда более очевидно. Накопленным тобою богатством потом все равно придется искать применение, а поскольку танец с т р о г а е т ч е л о в е ч е с к о е с е р д ц е ты возьмешь на содержание какую-нибудь танцовщицу, но ничего не с м ы с л я в танцах, ты выберешь бездарную, и значит ничего не приобретешь. А я, я смотрю, я вслушиваюсь, но в безмолвии моей любви не слушаю слов и могу поклясться, нет для человека ничего драгоценнее запаха воска, в один единственный необыкновенный вечер, золотой, светящийся на восходе или закате пчелки, черный жемчужны, и ничьей спрятанной пока в глубине моря. Да и сами деляги, я видел это. Свое трудом накопленное богатство, собранное взятками, злоупотреблениями по службе, скупкой, продажей рабским трудом, бессонными ночами, потраченными на разработку финансовых операций, проверку счетов, так вот свое богатство они вкладывали в орех величиной с ноготь. На вид он сродни граненой стекляшки и зовется бриллиантом. Ценностью его. Наделила с в я щ е н н о действие поиска в темных глубинах земли и тоже с в я щ е н н о действие сделала драгоценным запах воска, мерцание золотой пчелки. Ценой собственной жизни будут спасать деляги бриллиант от грабителей. Главный дар был открыт мне, дар дороги, которую нужно преодолеть, чтобы настал праздник. Чтобы судить о твоем благородстве, я должен знать, что ты празднуешь и что твой праздник говорит сердцу, ибо каждый праздник — веха на твоем пути, преодоленный порог, оставленный позади кокон. Он то, откуда ты идешь, и то, куда ты пришел. Только так я могу узнать, что ты за человек и стоит ли тратить усилия на благоденствие твоего живота при успянии, при умножении и з д о р о в ь я Но для того, чтобы направить т е б я вот по этой дороге, а не по другой, нужно, чтобы ты вош жаждал вот этого, а не иного. Твоя жажда и будет залогом твоего роста. Она облагородит тебя, направит твои шаги, пробудит творческий дух. Достаточно страсти к морю, чтобы облагородить тебя и дождаться от тебя кораблей. Я должен знать, чего заставляешь ты жаждать жителей своего царства. Ибо любовь это жажда любви. благородство, стремление к благородству, радость от черной жемчужины, надежда, что однажды и ты добудешь ее из морских глубин. Глава двести с е м н а д ц а т Нет, не думай, что целое это сумма отдельных частей. От этих нам ждать нечего, сказал ты, придя ко мне. Они грубы, жадны, себелюбивы.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 Каждый в отдельности ненавидит войну, не хочет отлучаться от семейного очага, любит жену, детей и домашние праздники, не желает проливать кровь, ибо добр, кормит свою собаку, гладит осла, не терпит в о р о в с т в а занят собственным домом, д о б л е с к а полирует пол, красит стены, ухаживает за своим садом. Послушав его, ты скажешь: мирное их царство, они живут любовью к миру. Однако царство их похоже на супницу.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 Прозорливые вопреки низменным вкусам большинства смотрят из окна своей мансарды на звезды и живут, питаясь лучом света, и мне довольно этой малости. То, что ты видишь как противоречие, я считаю необходимым условием жизни. Дерево, условие существования плода, камень храма, люди, условие существования той единственной души, что зарит светом все племя.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 Так как мне предвидеть при помощи логики, что выводит одно следствие из другого, логики в переходе с одной ступеньки на другую, нет. Глава двести в о с е м н а д ц а т Эти люди приукрашивая себя хотят тебя у в е р и т ь будто днем и ночью одушевлены страстью. Врут. Соврет дозорный на крепостной стене, если вдруг начнет повествовать себя о своей негасимой любви к городу, он думает об ужине. Соврет поэт, если будет твердить себе день и ночь об опьянении поэзии, и у него временами болит живот, и тогда на стихи ему наплевать. Соврет влюбленный, утверждая, что день и ночь молится на свою возлюбленную, его отвлечет блоха, куснув его, или обычная скука, и он зевнет. Врет путешественник, рассказывая, что днём и ночью восхищался необыкновенными красотами. В сильную качку его тошнило. Врет праведник, говоря, что днём и ночью созерцает Господа, и у Господа есть приливы и отливы, как у моря, он оставляет иногда праведника, и он тоже бывает сух, будто обнажившаяся галька. Врут те, кто говорит, будто д е н ь и н о ч ь оплакивают своих мёртвых. Можно ли оплакивать их д е н ь и ночь, если и любить их д е н ь и ночь было невозможно? Если при жизни с ними ссорились, от них уставали, не чувствовали к ним любви? Конечно, мертвый всегда ближе живого, ибо он уже сбылся и нет в нем больше противоречий. Но ты неверен и своим мертвым. Врут все, кто не признается, что временами бывают о п у с т о ш е н ы и равнодушны. Врут, потому что не вникли в суть вещей. Слыша об их негасимом рвении, ты веришь в их преданность и начинаешь сомневаться в своей. Краснеешь за собственное бесчувствие. Ты меняешь голос и выражение лица, если ты в трауре и на тебя смотрит. Но я знаю. Неизменной бывает только одолевающая тебя скука. Она свидетельство н е м ы с и твоей души, что не в силах разглядеть за дробной вещественностью картину. Так скучает, глядя на деревянные фигурки, не знающие, что такое шахматы, ему не в домек, сколько они таят в себе. Но если изредка За вашу преданность кокону, тебя или дозорного, поэта, верующего, влюбленного или путешественника вознаградят озарением. Не жалуйся, что не видишь постоянно того, что так высоко вознесло тебя. Ибо заре не и бывает столь пламенным, что может сжечь зрящего, и праздник не может длиться все дни подряд. Так что ты не прав, к о р я л осуждая людей за бесчувственность, осуждая. Ты похож на косоглазого пророка, что день и ночь раздувает в себе священный пламень гнева. Я знаю, священное действие, утонув в обыденности, покажется мертвой рутиной. Стремление к добродетели обернется однажды жандармскими порядками. Высокие принципы станут ш и р м о й для недостойных игр. Но почему я должен огорчаться? Я прекрасно знаю, что человеку случается и поспать. с т а н у ли я жаловаться, что он так бездеятелен? Я ведь знаю, дерево совсем не цветок, оно неистощимая возможность цветения. Глава двести д е в я т н а д ц а т Я хотел взрастить в тебе любовь к брату, но с любовью взрастил и боль разлуки с ним. Хотел взрастить любовь к жене и взрастил боль разлуки с нею. Хотел взрастить любовь к другу, взрастил боль разлуки с другом. Стоит выкопать колодец, как рождается тоска по колодезной воде. И я понял: разлука с женой, другом, братом для тебя больнее любых других бед. И решил исцелить тебя, научив не разлучаться. Ибо далекий родник для умирающего в пустыне от жажды с л а щ е чем мир, где вообще нет родников. И даже если ты изгнан из своей земли навеки, услышав, что дом твой сгорел, ты заплачешь. Близость дальнего благотворна. Тебе кажется дерево тянет к тебе издалека свои ветки и дарит тень. Я решил исслить тебя, ибо я обживающий и хочу показать тебе, где жить. Помни сладость любви. По прощальному поцелую ты поцеловал жену, потому что утренний луч позолотил твои апельсины, уложенные пирамидой на спине осла, и позолотив, позвал в дорогу, т о р о п я не опоздать на рынок. Жена тебе улыбнулась. Она стоит на пороге, приготовившись, как и ты, приняться за свою работу. Она подметет дом, вычистит кастрюли и примется за с т р я п н ю думая о тебе, стряпая как сюрприз что-то вкусненькое. Лишь бы он не вернулся слишком рано, думает она, а то мне не успеть и не получится у меня никакого сюрприза. Вы не разлучны, хотя кажется на взгляд, что ты ушел далеко-далеко, а она не хочет, чтобы ты возвращался. Но куда ты ушел, раз твое странствие служит дому? Ты трудишься ради радости и веселья в нем, на свой заработок. Ты задумал купить ковер из пушистой шерсти и серебряный браслет жене, поэтому ты и поешь дорогой. Ты пребываешь в мире любви, хотя кажется, будто ты удаляешься от дома. Ты строишь свой дом, подгоняя хворостиной осла, поправляя корзины и протирая глаза, потому что еще очень рано. Ты ближе к своей жене, чем час досуга, когда сидишь на пороге и смотришь вдаль, не думая даже обернуться и порадоваться своему царству, мечтая, как повеселишься на свадьбе в дальнем селении, думая о своем друге или завтрашних трудах. Но вот ты проснулся окончательно, тебя разбудил твой ослик, ему вздумалось проявить усердие, его копыта дробнее застучали по камням дороги, ц о к о н е показалось тебе песенкой, и ты наслаждаешься начавшимся утром. Ты улыбаешься, потому что уже выбрал лавочку, где купишь серебряный браслет. Знаешь ты и старика хозяина, он обрадуется тебе, потому что вы с ним друзья. Распросит о жене, о ее здоровье, потому что она у тебя изящная, хрупкая. Он наскажет о твоей жене столько хорошего, так проникновенно, так прочувствованно, что и самый неотесанный болван, наслушавшись его похвал, сочтет ее достойной золотого браслета. Но ты только вздохнешь, ничего не поделать т а к о в а ж и з н ь Ты не король, ты торгуешь овощами. Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы отдадите дань почтения недостижимому золотому браслету, и тогда хозяин покажет тебе серебряные, те, что ему больше всего по душе. Браслет примется он объяснять тебе должен быть тяжелым, а золотые они ведь легкие. Смысл браслета мистический, он звено в цепи, что привязывает вас друг другу, и любя сладко чувствует тяжесть цепи. Вот жена твоя. изящно приподняла руку и поправила покрывало. Она почувствовала тяжесть браслета, и у нее стало легко на сердце. Из задней комнаты он вынесет тебе самые тяжелые браслеты, попроси т убедиться в их тяжести, взвешивая их на ладони, полузакрыв глаза и прикидывая, будут ли они тебе в радость. И ты тоже взвесишь браслет на ладони и тоже прикроешь глаза. Ты похвалишь браслет и еще раз вздохнешь, ничего не поделать, такого жизнь. Ты не караванщик богатого каравана, у тебя один ослик, и ты покажешь на ослика, что ждет у порога, ослика, который не так-то силен, и скажешь: б о г а т с т в а м о и так невелики, что сегодня поутру под их тяжестью он пустил с ы р ы с ь ю Вздохнет и торговец, навздыхавшись вдоволь. Вы п о ч т и т е тяжелый серебряный браслет, и хозяин разложит перед тобой легкие, потому что в конце концов самое главное в браслете чеканка, и чеканка должна быть тонкой. Он покажет тебе и тот браслет, который ты задумал купить, ибо ты все решил заранее, как мудрый государственный муж. Я отложил часть заработка на ковер из пушистой шерсти, на новые грабли, на пропитание. Вот теперь вы танцуете сложный танец всерьез. Старик ювелир знает людей, и если догадается, что ты у него на крючке, ни за что не выпустит из рук леску. И ты говоришь, что браслет для тебя слишком дорог, и уходишь. Он зовет тебя обратно. Он твой друг, а жена у тебя такая красивая. Ради твоей красивой жены он сбавит цену. Он себе не простит, если такой чудесный браслет попадется неуклюжей дурнушке. Ты не х о т я возвращаешься. Медленно, медленно, будто идешь себе и гуляешь. Недовольно поджимаешь губы, взвешиваешь на ладони браслет. Они, в общем-то, мало чего стоят, если не тяжелы. И серебро, оно всегда такое тусклое. Ты еще не решил купить ли тебе невзрачный браслет или чудесную пеструю ткань, которую ты приметил в одной из лавок. Но опасно выказать слишком большое пренебрежение, если торговец потеряет надежду что-то тебе продать. Он разочаруется и позволит тебе уйти. И тогда тебе придется с к р а с н е т ь путаясь в неуклюжих причинах, по которым тебе пришлось к нему вернуться. Конечно, тот, кто не бельмеса не смыслит в людях, сочтет, что здесь танцует скупость. Нет, тут танцует любовь. Услышав разговоры об осле, о овощах. Философство не о серебре и золоте, добротности и тонкости его отделки. Видя, как ты уходишь и возвращаешься, он сочтет, что сейчас ты далеко-далеко ушел от дома. Но именно сейчас ты и живешь в нем. Ты исполняешь ритуальный танец любви, танец дома, и значит, как ты можешь быть вне дома или любви? Твое отсутствие не отделяет тебя, но связывает, не отъединяет, сближает. И можешь ли ты мне указать границу, за которой отсутствие становится отъединением? Если ритуальный танец насыщен и напряжен, и ты в яви видишь Божество, с которым сливаешься и которому служишь, если твое Божество в ы д у ш е в л я е т тебя, кто р а з л у ч и т тебя с твоим домом или другом? Я знал сыновей, которые говорили мне: отец умер, недостроив левое крыло дома, я достроил его. Не кончил сажать деревья, я посадил их. Мой отец завещал мне свое дело, я продолжаю его. Или он завещал мне быть верным королю, я верен ему, и я чувствую, отец в этом доме жив. О друге и о тебе. Если не в нем и не в тебе, п и т а ю щ и й вашу любовь корень, если Один и тот же божественный узел связывает для вас воедино дробный и разноликий мир, то нет расстояния, нет времени, которое могло бы вас разлучить, ибо от Божества, которое вас объединило, не оторгнут вас ни мир, ни мор, ни смерть. Я знал старика садовника, он рассказывал мне о своем друге. Долго-долго они жили как братья. пили по вечерам чай, праздновали праздники, спрашивали друг у друга совета, делились тайнами. Со временем слова потеряли для них былую цену. И когда окончив дневные труды, они вечерами прогуливались вместе, то шли молча, поглядывая на цветы, сады, небо, деревья. И если один кивал головой на розу, то другой наклонялся и, увидев проеденный гусеницей лист, тоже огорченно покачивал головой. И одинаково радовались они раскрывающимся бутонам. Но случилось так, что купец нанял друга этого садовника на несколько недель погонщиком в свой караван. На караван напали разбойники, друга занесло в другую страну. А дальше войны, бури, кораблекрушения, нищета, болезни, труды во имя куска хлеба качали его на своих волнах, будто море утлую лодку, переносят от одного сада к другому. пока не оставили на краю света. И вот уже на старости лет, после долгих лет молчания, мой садовник получил от своего друга письмо. Бог знает, сколько лет оно странствовало. Бог знает, сколько повозок, всадников, кораблей и караванов везли его с упорством морских волн, пока не принесли к нему в сад. И вот утром, сияя от счастья и желая им поделиться, мой садовник попросил меня прочитать полученное письмо, как просит прочитать любимое стихотворение. С Жадностью ловил он на моем лице впечатление от чудесного письма. А в письме было всего несколько слов, потому что садовником по руке л о п а т ы и грабли, а не перья. Этим утром я подрезал мои розы, прочитал я в письме. И задумался о главном, который не вместить в слова, и наклонил голову в точности так же, как мои садовники. Мой садовник потерял теперь с о н и покой. Каждого расспрашивал он о далеких странах, плывущих кораблях, караванах и в о й н а х между царствами. Три года спустя случилось так, что мне пришлось снаряжать посольство на другой конец света. Я позвал своего садовника и сказал: «Ты можешь послать своему другу письмо». Пострадали мои деревья, пострадали овощи в огороде, зато настал праздник у г у с е н и ц потому что садовник целыми днями сидел за столом, писал, зачеркивал и снова писал, прикусив язык от старательности, будто малый ребенок. Ему хотелось в ы с к а з а т ь самое главное, самое важное, передать своему другу себя целиком во всей своей явственной подлинности. Нужно было перекинуть мост через пропасть, воссоединиться с частичкой самого себя, преодолев время и пространство. Ему нужно было высказать свою любовь. И вот краснея и смущаясь, он принес мне и попросил прочитать свой ответ, желая увидеть на моем лице слабый отблеск той радости, что зарит получателя, желая на мне проверить действенность своего откровения. И я прочитал. Нет для тебя драгоценнее того, на что ты тратишь себя всю свою жизнь. Помнишь, старух, что проглядели глаза, следя за танцем иглы, расшивая пелены для своего господа? Так вот я прочитал то, что доверил своему другу мой садовник, с помощью неуклюжих старательных букв молитву, исполненную горячей веры, высказанную в корявых словах. Этим утром и я подрезал мои розы. И я замолчал, потому что ощутил самое главное еще яснее. Они славят тебя, Господи, соединясь в тебе над своими розовыми кустами, сами не подозревая об этом. А, Господи, я молюсь за себя. Ибо и у меня есть труд. Я по мере своих сил просвещаю мой народ. Я получил от тебя тяжкий труд, Господи, и нет у меня той небольшой и каждодневной работы, к а к у ю мне легко было бы любить. Я обживаю, я натягиваю связующие нити, но они н е о с я з а е м ы хотя и даруют радости сердцу, ибо сладко возвращаться в свой дом, а не куда-то еще. Слышать привычные голоса и утешать ту, что плачет о потерянном браслете, хотя плачет она о смерти, что разлучит ее со всеми браслетами. Но ты обрек меня еще и на молчание, научив ценить не ветер слов, а глубинную суть. Увидев ее, я склонился над т о с к о ю людей и пытаюсь исцелить их. Да, ты пожелал сберечь мое время, которое я бы мог. расточить на б о л т о в н ю и словесную пыль из-за потерянного браслета. Дело ведь не в браслете, в смерти, расточить на ловлю любви или дружбы, но и любовь и дружба завязывают свой узел только в тебе и только в твоей власти. п о з в о л и т ь мне до них дотянуться через твое молчание. Что мне в помощь, если знаю, что не в твоих силах явить мне себя на моей ступеньке? Если ничего не жду от ангела из благанчика, что? Если говорю и с пастухом, и с пахарем, отдавая им многое, но ничего не получая взамен, если улыбкой воодушевляю дозорного, ибо я царь, узел связавший воедино царство, на которое они тратят свою жизнь и которое вознаграждает их моей улыбкой, но чего мне ждать от ответной улыбки дозорного, господи? Я бужу любовь не к себе, Господи. Мне не важно. Равнодушны они ко мне, ненавидят ли, любят? Они должны меня чтить, чтобы прийти к тебе, ибо я бужу любовь только к тебе, Господи. И они и я питаемся этой любовью. И тебе я передаю ее, как передаю преклонение колен дозорного своему царству, ибо я не стена, о которую бьются, я семя, что вытягивает из земли листву. Но по временам, ибо нет для меня царя, который мог бы вознаградить меня улыбкой, и иду я одиноким до того часа, когда ты снезайдешь принять меня и растворить в тех, кого я люблю. Я устаю от своего одиночества, и мне хочется стать одним из всех и затеряться среди людей моего народа. Я еще не очистился до конца. Видя, как счастлив мой садовник д р у ж б о й со своим другом, мне хочется порой покориться божеству садовников и тоже сделаться садовником в моем царстве. в е д и мне случается не спеша спуститься по ступеням моего замка в предрассветный сад и навестить свои розы. Я оглядываю их так внимательно, наклоняясь к н е л о в к о и з о г н у в ш е м у с я стеблю. Я, который в полдень будет решать казнить или миловать. воевать или жить в мире, быть или не быть царством. И с трудом разогнувшись, потому что я уже стар, я говорю в своем сердце слова, что слышны и понятны всем садовникам на свете, живым и мертвым. Этим утром и я подрезал мои розы. Что мне за дело, если это мое послание будет странствовать долгие годы? И мне даже не важно, найдет оно адресата или нет. Не в послании суть п о с л а н и я Чтобы быть заодно с моими садовниками, я поклонился их божеству розовым кустам на заре. Господи, не тоже ли и с возлюбленным моим врагом, с которым я становлюсь заодно, лишь возвысившись до следующей ступеньки? И поскольку он в точности такой же, как я, и идет ко мне навстречу, стремясь подняться на ступеньку более высокую. Исходя из нажитой мною мудрости, я сужу о справедливости. Он судит о справедливости, исходя из своей. На взгляд, они противоречат друг другу, противостоят и служат источником войн между нами. Но и он, и я, противоположными путями, протянув ладони, идем по силовым линиям к одному и тому же огню. И обретают наши ладони тебя одного, Господи. Я окончу свой труд, а благороди в д у ш у моего народа. Мой возлюбленный враг окончит свой, о благородит свой народ. Я думаю о нем, и он думает обо мне. Хотя нет у нас общего языка, чтобы мы с ним встретились, ибо по-разному мы с ним и милуем и казним, разные у нас уклады и разные суждения. Но мы можем сказать: он мне, я ему. Этим утром и я подрезал мои розы, ибо ты, Господи, о б щ а я для нас м е р а Ты узел, что связал воедино несхожие деяния. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2006 году. Читала Ирина е р и с а н о в а